Он спрятался в темном углу за жертвенником Затаился почти не дыша Сверху капля вдруг попала за воротник Показалась раскаленной иголкой Сказочник вздрогнул Камешек под ногою звякнул Чей-то голос, показавшийся знакомым Настороженно спросил Чё там? Крысы? Крысы! Ответил голос, тоже показавшийся очень знакомым. Бегут, бегут, родимые, а как же ты хотел? Вода уже дошла до самой верхней планки, так что, я думаю, хватит, он же не рыба. Двое с факелом прошли мимо него. Прошли таким манером, что лицо одного оказалось в тени, а лицо второго... ба Изумился побледневший сказочник, прикрывая рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Шестипалый, бригадир, убитый и замурованный. Да как же это так, не может быть. Ну так что, начальник, вырубаем, если ты уверен. Вырубай, приказал Шестипалый, а то затопим гнезда с нашими несушками. Что угодно, только не это. Тогда уж точно головы нам не сносить. За каждую подземную курицу, которая золотые яйца несет, мы отвечаем тут своими яйцами. Вот такая инструкция. В том смысле, что это? Евнухом становятся? Ну да, идут на повышение. Из нижнего яруса на верхний этаж поднимаются. В золотые гаремы. Не хотел бы я такого повышения, братан, под номером 16 дробь 13, твою мать, три. Тихо, тихо. Язык прикуси. А чё ты, братан? Мы же дома. Встревоженный сказочник даже не сразу понял, что это за братан такой. Номер 16, дробь 13, дробь 4 сотни 83. А эти двое, они тем временем ушли куда-то в дальний угол. Раздался тихий короткий щелчок. Ледяные светильники стали медленно гаснуть а факел в шестипалой руке бригадира напротив стал разгораться. «Иди за мной, братан!» – приказал многогрешный. «Ты что там увидел? Чего молчишь? Эй, ты номер, мать твою! Рот себе что ли снова зашил?» Рот зашил? Сказочник изумленно охнул. «Так это ж голодарь! Вот это лихо!» Вот почему он выпытывал у меня секрет золотого треугольника. Я думал, ему интересно, а он провокатор, предатель. Но размышлять было некогда. Сказочник, стараясь не шуметь, пошел за ними, понимая, что это единственный способ выбраться из каменного лабиринта. Дойдя до конца коридора, многогрешный бросил обгоревший факел в темноту. Странно было то, что пастух не услышал падения головешки. Она вдруг обернулась черной вороной, которая громко заорала, в темноте закружилась, ударяя крыльями по стенам, и даже невзначай залепила пощечину пастуху. Он испуганно присел на корточки, вытер щеку и отплюнулся. Перо, воняющее дымом, попало в рот. Многогрешный с голодарем куда-то неожиданно пропали, растерянно потоптавшись на месте, Сказочник двинулся на ощупь, наугад, потом заметил впереди слабый намек на свет, вверху. Это было что-то вроде открытого водосточного люка, но лестница, ведущая к нему, отсутствовала. Железные ступени сбиты. Звездочки заманчиво горели в небесах над люком, свежий воздух в подземелье вливался, Постояв, потанцевав под этим люком, пастух подумал, близок локоть, да не укусишь. Он дальше двинулся, тошнотворно завоняло падалью, и неожиданно раскаркались вороны в темноте. Целая чертова туча взлетела вдруг и растворилась вверху, будто не земля была над ними, а просторное черное небо. Стали попадаться крысы, поначалу мелкие, обыкновенные, потом величиною скошку и собаку. Разъевшиеся до безобразия, они едва-едва ходили жирными брюхами, елозили по камням. А потом вообще, тихий ужас, он увидел крысу на двух ногах. Здоровенная, в человеческий рост. Она стояла около стены длинную кость держала в лапах. Но когда пастух поближе подошел, оторопел. Эта крыса была жирный охранник в серой шинели с карабином в руках. «Куда?» — сонно спросил он, чуть приоткрывая ожиревшие глазки. Рапуск! «Бригадир проходил?» Небрежно спросил пастух. «Я не обязан тебе докладать. Пропуск давай и вали. Мой пропуск у него, у Шестипалого, ну, то есть у многогрешного. Ты что, своих не узнаешь, тетеря сонная?» «Пропуск!» – уперся охранник. Настоящий пропуск пастуха остался там, куда он должен был подняться в железной клетке, Вместе со всей бригадой. Там на вахте заключенным выдавали пропуска после выхода на поверхность и забирали, когда зыка под землю опускались. Засада, тоскливо подумал сказочник. Пришлось воспользоваться пастушьей сумкой, хотя делать это нужно было как можно реже. По пустякам туда лучше не лазать, потому что нечего патроны зря растрачивать. Как говорил Магустар, чудеса в той сумке не бесконечны. На, пробормотал он, подавись. То есть это, подывись, я хотел сказать, подывись. Тут все нормально, написано черным по-русскому. Охранник врубил двухкристальную лампу, проверил пропуск на предмет подделки. Номер 338, 15, дробь 95. Ага, так-так. Ходиться. Так. Давай на контроль. Поднимая руки вверх, сказочник прошел через огромную подкову. Металлоискатель для обнаружения краденого золота. Зеленый сигнал загорелся перед глазами охранника. Чисто. Он широко зевнул. Ступай. Оказавшись по ту сторону ворот, решетка из граненого прута, сказочник вздохнул с облегчением. Служивый, слышь, спохватился он. Ты не знаешь, воду в двадцать пятом штреке откачали, нет? А мне это надо. Охранник сонно посмотрел на потолок. Надо мной не капает. Рядом с охранником был приколочен к стене черный щит на котором находились фотографии заключенных, способных воровать золотишко и прятать в такие укромные места своего организма, что даже металлоискатель и никакая служебная собака не найдет. На некоторых фотографиях был виден жирный черный крест. Золото добытчика без суда и следствия пустили в расход за кражу в особо крупных размерах. Эксплуататоры, волки позорные, Вильзевулы чертовы, эрликханы паханы. Уходя тоскливо, думал сказочник, вспоминая рассказ Магустара о том, как он бродил в горах современной Монголии. Чудесные законы там и странные обычаи. Местные жители, например, спокойно занимаются добычей золота безо всякой лицензии, промышляют практически на любой монгольской территории и в том числе даже на той, на которую выдана официальная лицензия. И никто никого не стреляет за крошку золота, не вешают на суку. А на русских землях только попробуй, сунься куда-нибудь с промывочным лотком. Государство мигом призовет к порядку. Проходя по двору жилой зоны, сказочник увидел заключенного, которого по известным причинам тут звали Петух, или Обиженный, или Дырявый. Посмотрев на петуха, сказочник подумал, «А что за подземная курица, которая несет золотые яйца? О чем они там говорили? И не об этом ли рассказывал мне дедушка-дитя, если найти и вынести отсюда хотя бы одну подземную курицу, а золотиться можно?»